Этот взгляд показывает, что начинается охлаждение. И хотя она убедилась, что начинается охлаждение, ей всё-таки нечего было делать. Нельзя было ни в чём изменить своих отношений к нему. Точно так же, как прежде, одной любовью и привлекательностью она могла удержать его. И так же, как прежде, занятиями днём и морфином по ночам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 Анна почувствовала, что уже не в силах ничем заглушать мысль о нём и о том, что он там делает. В это самое время дочь её заболела. Анна взялась ходить за ней, но и это не развлекало её, тем более что болезнь не была опасна. Как она ни старалась, она не могла любить эту девочку, а притворяться в любви она не могла. Вечером этого дня, оставшись одна, Анна почувствовала такой страх за него, что решилась было ехать в город, но, раздумав хорошенько, написала то противоречивое письмо, которое получил Вронский, и не перечитав его, послала с нарочным. На другое утро она получила его письмо и раскаялась в своём. Она с ужасом ожидала повторения того строгого взгляда, который он бросил на неё уезжая. особенно когда он узнает, что девочка не была опасно больна. Но всё-таки она была рада, что написала ему. Теперь Анна уж признавала себе, что он тяготится ею, что он с сожалением бросит свою свободу, чтобы вернуться к ней. И несмотря на то, она рада была, что он приедет. Пускай он тяготится, но будет тут с ней, чтобы она видела его, знала его каждое движение.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 ей даже досадно стало на неё за то, что она оправилась как раз в то время, как было послано письмо. Потом она вспомнила его, что он тут, весь со своими глазами, руками, она услыхала его голос и забыв всё, радостно побежала ему навстречу. "Ну что, Аня?" робко сказал он снизу, глядя на сбегавшую к нему Анну. Он сидел на стуле и лаки стискивал с него тёплых сапог. "Ничего ей лучше. А ты?" сказал он, отряхиваясь. Она взяла его обеими руками за руку и потянула её к своей талии, не спуская с него глаз. "Ну, я очень рад," сказал он, холодно оглядывая её, её причёску, её платье, которое он знал, что она надела для него. Всё это нравилось ему. но уже столько раз нравилось и то строго каменное выражение, которого она так боялась, остановилось на его лице. Ну я очень рад. А ты здорова? сказал он, отерев платком мокрую бороду и целуя её руку. Всё равно думала она, только бы он был тут. А когда он тут, он не может, не смеет не любить меня.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 И все сведения её были самые весёлые. Но поздно вечером уже, когда они остались одни, Анна, видя, что она опять вполне овладела им, захотела стереть то тяжёлое впечатление из взгляда за письмо. Она сказала: "А признайся, тебе досадно было получить письмо, и ты не поверил мне". Только что она сказала это, она поняла, что как не любовно он был теперь расположен к ней, он этого не простил ей. "Да", сказал он.